Монархия лучше, чем аристократия, аристократия лучше, чем полития, но хуже всего коррупция лучших, поэтому тирания хуже, чем олигархия, а олигархия хуже, чем демократия. Таким путем Аристотель приходит к ограниченной защите демократии, поскольку большинство существующих правлений плохо, Среди этих правлений демократию можно считать лучшей. Греческая концепция демократии была во многих отношениях более крайней, чем наша. Например, Аристотель говорит, что избирать у правителей олигархично, а назначать их по жребию – демократично. В экстремистских демократиях собрание граждан было выше закона и решало каждый вопрос независимо ни от чего. Афинские суды составлялись из большого числа граждан, избираемых по жребию и не имевших никакой юридической помощи. Они, разумеется, легко поддавались красноречию ораторов или партийным страстям. Когда критикуют демократию, надо понимать, что имеется в виду именно это. В этом месте у Аристотеля есть пространное рассуждение о причинах революции. В Греции революции были столь же часто, как недавно в Латинской Америке, поэтому Аристотель обладал большим опытом, на основе которого он мог сделать выводы. Основной причиной революции являлись конфликты между олигархами и демократами. «Демократия, — говорит Аристотель, — возникает из убеждения, что люди — равно равносвободны, должны быть равны во всех отношениях. Олигархия возникает из того факта, что люди в каком-нибудь отношении выше претендуют на слишком многое. Обе формы правления имеют некоторого рода оправдания, но не лучшего сорта. По этой-то причине, Те или другие классы гражданского населения, исходя из указанных предпосылок, раз они не получат своей доли в государственном управлении, обнаруживают попытки к мятежу. Демократические правления менее подвержены революциям, чем олигархия, потому что олигархи могут поссориться друг с другом. Олигархи, по-видимому, были весьма энергичными людьми. В некоторых городах, оказывается, они давали такую клятву. «Я неизменно буду врагом народа и буду причинять ему такой вред, какой только смогу». Современные реакционеры не так откровенны.